На подходах к обводному она успела вполне почувствовать новый для себя автомобиль и спокойно повернула направо, не без лихости вписавшись в промежуток плотного транспортного потока. Покосилась на Саргадона и увидела, что теперь уже он схватился за подлокотник, даже двигатель лесника ворчал под Наташинм управлением совсем иначе, чем у него веселее на поездке. Осознав это, она слегка полюбовала собой. И тут поняла, что совершила ошибку. Надо было уходить по Заозёрной направо и потом по Киевской на Московский проспект. А она, увлёкшись знакомством с убару, бездумно продолжала выбранный из Саргадона маршрут. И теперь течение транспортного потока неумолимо подтаскивало её к самому страшному месту автомобильного Петербурга Крюзовскому мосту через обводный Суда над запускать чайников зеленеющих при мысля о повороте налево. Те из них, кто выдержит испытание, в этот из него, с лишним десятком седых волос и стойким иммунитетом на все дальнейшие дорожные стрессы, ибо тот, кто сохранит присутствие духа в толчее гудящих машин, когда твой глянцевый бок отделяют от глянцевого бока соседа какие-то сантиметры, а перед носом перегораживаю путь торчат машины застрявшие там еще с позапрошлого светофорного цикла и уже в пятый раз догорает зеленый и ни туды ни сюды потому что по главные дороги не обращая на этот самый светофор никакого внимания на пролом прут тяжелые грузовики и особую пикантность придает происходящему то обстоятельство Чтоб всего в полусотне метров расположена районная госавтоинспекция, но на людской памяти ни один инспектор на перекрёстке не появлялся. И правильно задавит ещё. Когда лесник самым тихим ходом втянулся в транспортный водоворот, а Саргодон заёрзал и начал нервно озираться кругом. Ведьмо очень живо представил себе, каково был бы в этой ситуации за рулём ему самому. В последующие четверть часа Субару продвинулся вперед метров на десять, одолев мост и постепенно оказавшись в первых рядах штурмующих перекресток. Господи! вырвалось у вас, саргадона, когда он разглядел, что делалось впереди. Мы же отсюда никогда. Наташа включила радио и попыталась поймать что-нибудь тихое и мелодичное. Ничего. сказала она жизнерадостно: "Ржавы хостов в соскелетами внутри поблизости не наблюдается, значит и мы здесь навсегда не останемся". У неё так и весело на кончике языка одно замечательное выражение. Оно принадлежало Кате Диктелиёвой и характеризовало идеальное поведение водителя в обстановке общественной возности. "Сидеть на жопе ровно", гласила она. про себя Наташа и считала, что лучше не скажешь, но повторить такой словесный шедевр при Сереже естественно не могла. В полуметре от изящного носа Subaru проносились под красный свет жлобы самосвалы и здоровенные фуры. За ними возникали и прятались силуэты машин, тщетно ждавших возможности завершить поворот. Защитного цвета микроавтобус, стоявший Спереди слева усмотрел вереница грузовиков в полусекундный разрыв и бросился в него из тоншесной сигналя. Наташа двинулась было следом, ему как раз вспыхнул зеленый, но прямо в бок леснику не желая уступать дорогу, прыгнула вазовская десятка, именно прыгнула, хотя должна была бы чинно замереть на белой черте. Иначе водитель подумывала о покупке 600-го Мерседеса, из-за где отрабатывал психические атаки на ближних. Валяй благодушно посоветовал Наташ Тарань. Десятка кровожадно вскрикнула тормозами, но инстинкт самосохранения взял верх. Машина вовремя остановилась. У неё за кормой тотчас принелся, не давая надрубить огромный фургон Наташа воспользовалась замешательством и самым хладнокровным образом выдвинула лесника на освободившийся пятачок. Следом поползли с моста и другие. Над не в меру наглой десяткой навис облепленный снегом красс и мрачно заревел, требуя взлететь, испариться, закопаться в асфальт, всё что угодно, но чтобы ему сей же момент дали пролететь. Десятка панически задёргалась, Пытаясь дать задний ход, и боясь угодить под бампер фургона, но чем там у них кончилось дело, Наташе смотреть было уже недосуг. Ее маневр дал возможность сдвинуться вольво, заклинившее в повороте, стоявшие за вольво вишневые нива вежливо помедлила, пропуская с убару все человеки.